Ветеран запаса Гера ехал в Кремль на такси. Водить машину он не мог. По его собственному выражению, его накрывало. Темнело в глазах, начинали трястись руки, зашкаливало давление, и тогда он с трудом парковался на обочине, а если накрывало в пробке, то просто включал аварийку, клал под язык таблетку валидола, капал в открытый рот волокордин и ждал, когда испуганное сердце наконец успокоится. Однажды Гера, встав посередине дороги именно таким образом, загородил выезд кавалькаде огромных черных внедорожников-брабусов. Машины были одинаковыми, люди, сидевшие в них, тоже смотрелись на одно лицо. Блестящие лысые шары голов, посаженные на крепкие трапециевидные шеи, аккуратные арбузы животов, Одинаковые безразмерные костюмы, темные очки. Один из амбалов, сидевший за рулем впереди идущей машины, высунулся из окна и проорал. Это козел, уснул что ли? Гера как раз именно в этот момент буквально держал правую руку на своем левом запястье и чувствовал себя настолько плохо, что даже не мог говорить. Поэтому на это далеко невежливое обращение он никак не отреагировал и продолжал мысленно заговаривать собственный пульс. «Тише, пожалуйста, тише!» «Доктор сказал, что это пройдет, что от этого не умирают. Это всего лишь посттравматический шок. У всех случается, кто после ранения и...» «Ты, бля, оглох, мудила! Опусти стекло, я с тобой разговариваю!» Амбал вылез из машины и теперь стоял, нависая над автомобилем Геры, раздуваясь от ярости, словно голодный бегемот. «А то я тебе сейчас стекло, ёбну!» Гера, которого появление амбала как-то отвлекло от общения с собственным пульсом, медленно повернул голову, с трудом нажал на кнопку стеклоподъемника и ответил, «Что тебе от меня надо?» «Ты, бля, кому тыкаешь? Ты видишь, кто перед тобой стоит, бля?» «Да я тебя!» «Послушай, ты, мне сердцем плохо, а плохо из-за пули, которую в меня дух всадил, когда ты брюхо нагуливал. Я в окопах сечку жрал, когда ты пледей апельсинами угощал. Я за тебя воевал, а ты на меня пасть разеваешь. Да пошел ты нахуй, ясно?» Амбал словно мимо ушей пропустил последнее на пожелание и с уважением отступил от его машины на два шага. Был он, как и все, кто ехал вместе с ним, обыкновенной пехотой, и вся эта брабусная кавалькада направлялась забирать из подмосковного пансионата загулявшего своего шефа, хозяина водочного завода. Пехоту набирали, как правило, из просто здоровенных, туповатых качков с парой извилин в голове. Но даже этих двух извилин хватало им для того, чтобы с уважением относиться к словам «дух», «окопы» и «воевал». Поэтому Амбал участливо спросил, что совсем плохо? — Да, — ответил Гера, которому на самом деле стало гораздо лучше. Его начинал веселить этот перформанс, и он решил доиграть свою роль до конца. Э, — Эй, пацаны! — зычно кинул клич Амбал. — Тут человеку хорошему плохо. Ехать не может. Давайте поможем. Из брабусов высыпало 16 здоровых пехотинцев. Они по периметру обступили Герину машину и по команде, подняв ее, аккуратно отнесли к обочине и поставили на колеса. «Тебе скорую вызвать, братишка?» С несвойственным ему неуклюжим участием осведомился Амбал. «Не парьтесь, ребят!» — по-свойски ответил раздираемый изнутри смехом Гера. «Со мной не впервой. Посижу маленько». Он специально вернул это слово «маленько». Слишком просторечное, ненавидимое им слово, но зато родное для амбала. И отпустит. Делов-то. «Куда ж тебя?» — участливо осведомился бегемот. «Под правую лопатку». «Впервые за всю беседу», — сказал правду Герман. «Да, дела». «Ну ты это, не серчай. Мы таких, как ты, уважаем». «Черные, похожие на большие холодильники машины, уехали». А гера от души похохотал над простаками, которых он так ловко надул. Надуть-то надул, но после этого случая поставил машину на прикол. Сам на ней не ездил и никому не позволял. И вот теперь он ехал в Кремль. В буквальном смысле, вернувшись с того света несколько месяцев назад, он получил известие о новом статусе своего бывшего начальника, экс-олигарха Петра Рогачёва, одним из последних в стране. Не до того было. А придя в себя и узнав о том, что Рогачев променял различные варианты своего бегства, ссылки, статуса политического изгнанника на место чиновника класса А, Гера чуть было вновь не вернулся в состояние между небом и землей. Ведь мы никогда не хотим падать вниз, а уж если такое час и происходит, то нам хочется, чтобы вокруг нас было как можно больше такого же падающего народа, причем лучше всего из числа ближайших знакомых. К счастью, как правило, этого не происходит, а вчерашние однокашники, оказывается, штурмуют новые высоты где-то под облаками, и это осознания того, что ты внизу, да что там греха таить, в полной заднице, они почти держат Бога за бороду, можно и спиться, и торчаться, и просто сойти с ума. К счастью, Гера попал в общество хороших, любящих его людей, и прежде всего такими людьми стали в его жизни Настя и малыш Алешка, появившийся на свет в тот самый день, когда Герман впервые сделал несколько самостоятельных шагов, словно ждал этот маленький человечек момента, когда отец сможет его взять на руки, подбросить в небо всего такого красивого, и совсем-совсем новенького земного жителя. Они-то самые главные его люди и отвлекли от осознания отрыва от вчерашних однокашников. Гера постепенно успокоился и принялся ждать. «Если меня вернули обратно из черной трубы, если я увидел своего сына, если я просто жив в конце концов, то значит самое главное у меня впереди. Просто надо подождать».